Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виктор Гюго. Труженики моря. Часть первая. Глава первая. Слово, написанное на белой странице. Рождество 1820-ного года на острове Геронсеи было примечательно. В этот день шел снег. Зиму, когда замерзает вода, на островах Ла-Манша запоминают надолго. а снег там – события Утром этого дня дорога вдоль моря от порта Сен-Пьер-ду-Валь была совсем белая. Снег шел с полуночи до зари. В девять часов, вскоре после восхода солнца, когда прихожанам еще не время было идти в церковь, дорога была почти безлюдна. В той ее части, где стоят башни, между первой башней и второй, не было никого, кроме трех прохожих – ребенка, мужчины и женщины. Прохожие эти шли на некотором расстоянии друг от друга и, по-видимому, не имели ничего общего между собою. Ребенок лет восьми остановился и с любопытством глядел на снег. Мужчина шел вслед за женщиной в шагах в ста. Он, так же, как и она, направлялся в сторону церкви Сен-Самсон. Он был молод и походил на рабочего или на матроса. На нем было будничное платье, куртка из грубого коричневого сукна и просмоленные штаны. Несмотря на праздник, он, по-видимому, не собирался в церковь. Его толстые сапоги из сырой кожи с подошвами подбитыми гвоздями оставляли на снегу след, напоминавший тюремный запор, а не мужскую ногу. Женщина, видно, уже успела нарядиться для церкви. Из-под широкого подбитого ватой черного шелкового плаща кокетливо выглядывал ирландский поплин с белыми и розовыми полосами. Не будь на ней красных чулок, ее можно было бы принять за парижанку. она шла свободно и легко и по этой поступи, не обременной еще никакой жизненной ношей можно было угадать молодую девушку она обладала той мимолетной грацией которой запечатлено отрочество нежнейший переход слияния двух сумраков начало женщины и конец ребенка мужчина ее не замечал вдруг у группы вечно зеленых дубов на углу дворика вместе прозванным низкими домами она обернулась И это движение заставило мужчину взглянуть на нее. Она остановилась и с минуту смотрела на него, потом нагнулась, и мужчине показалось, будто она чертит что-то пальцем на снегу. Она выпрямилась, снова пустилась в путь, ускорив шаги, опять обернулась, на этот раз смеясь, и исчезла, свернув налево на тропинку, окаймленную изгородями, и ветшую к замку замкульер. Когда она обернулась во второй раз, мужчина узнал Дерюшет, прелестную девушку из Сен-Самсона. Он не ускорил шагов. Через несколько минут он очутился у группы дубов на углу дворика. Об исчезнувшей девушке он больше не думал, и надо полагать, что если бы в эту минуту в море стал кувыркаться дельфин или в кустах вспорхнула малиновка, человек этот продолжал бы свой путь, глядя на малиновку или на дельфина. но случайно век его были опущены и взгляд его невольно упал на то место где остановилась молодая девушка там отпечатались две маленькие ножки а рядом он прочел слово начертанное ею крупными буквами на снегу желиат это было его имя его звали звалижиллиат он долго стоял неподвижный глядя на это слово на отпечаток маленьких ножек на снег потом продолжал свой путь в раздумье. Глава вторая. Страшный дом. Желяд жил в приходе Сен-Самсон. Его там не любили. На то были свои причины. Во-первых, он жил в доме, где водились привидения. На острове в деревне, а в ной раз даже в городе, вам иногда попадается дом, скрытый как бы баррикадой. Астролистник преграждает путь к двери. Окна нижнего этажа закупорены какими-то безобразными деревянными пластырями. Окна верхних этажей одновременно открыты и закрыты. Все оконные рамы заперты на засовы, но все стекла выбиты. Если здесь есть двор, он зарос травой, а града валится. Если есть сад, он заглушен крапивой, терновником и цикутой. В нем можно подглядеть редкостных насекомых. Камины дают трещины, крыша грозит рухнуть. Если удастся заглянуть внутрь в комнаты, увидишь, что там все разрушается. Дерево гниет, камень покрыт плесенью, обои отстают от стен. Густая паутина, полная мух, говорит о безмятежности пауков. С какой-нибудь полки выглядывает разбитый горшок. Это дом привидений. Суеверные островитяне уверяют, что по ночам сюда приходит дьявол. Дом, подобно человеку, может превратиться в труп. Суеверие способно его убить, тогда он ужасен. Такие мертвые дома нередки на островах Ла-Манша. Деревенские и приморские жители боятся дьявола. Население Ла-Манша, английских островов и французского побережья имеет о нем самые точные сведения, дьявол будто бы рассылает послов по всей земле. Нормандские рыбаки Ла-Манша прибегают в море ко многим предосторожностям, чтобы дьяволу не удалось их обмануть. Долгое время держалась вера, что на массивной четырехугольной скале Артак, в открытом море, между Арсеньи и Каски, живет святой Маклу. Многие старые матросы в былые времена утверждали, что часто видели его издали. Он сидел и читал книгу. Моряки, проплывая мимо, становились на колени перед скалой Артак, и это было до того дня, пока эта басня рассеялась и уступила место другой. Узнали и до сих пор утверждают, что на Артаке живет не святой, а дьявол. Этот дьявол по имени жукмюс хитрец. Он в течение нескольких веков выдавал себя за святого Маклу. Церковь тоже не раз смешивала дьяволов со святыми. Священники уверяли, что папа Захарий в 745 году, пронюхав, что под обликом святых Регюэля, арибеля и Тебеэля скрываются черти, выставил их из сонма святых. Какое глубокое знание чертей нужно для таких богоугодных дел?» С умилением говорили верующие. Дом, где жил Желиад, раньше посещали привидения, а потом перестали посещать. От этого дом стал еще подозрительнее. Каждому известно, что когда колдун поселился в доме, где бывает нечистая сила, дьявол считает жилище обеспеченным. Из вежливости он туда больше не ходит. Разве что колдун сам его позовет, как зовут врача. Дом этот назывался бо де ларю Он стоял на остроконечном выступе длинной скалистой косы, образовавшей маленькую уединенную якорную стоянку в бухте Гуме-Паради. Вода там очень глубока. Дом стоял совершенно одиноким на вершине, почти отделенной от острова. Он окружен был землей, которой хватало только для маленького сада. Между портом Сен-Самсон и бухтой Гуме-Паради стоит большой холм, на котором высится лес башен, перевитых плющом под названием замка Валь, так что из Сен-Самсона не видно было бо -де ларю Девятнадцатый век не истребил веры в колдунов. На гернсее мнимых колдунов сколько угодно. Невежественные и суеверные люди рассказывают, что они занимаются преступными делами. Они кипятят золото, собирают травы в полночь, портят дурным глазом скотину, занимаются лечением. Им приносят в бутылках воду больных, и они вполголоса бормочут. Вода что-то грустное. Один из них разглядел в воде больного семь чертей. Колдунов боятся. Про одного из них рассказывают, что он околдовал булочника вместе с его печью. Злодейство другого дошло до того, что он... с величайшим усердием запечатывал конверты, в которых ничего не было. Третий держал у себя в доме три бутылки, помеченные буквой «Б». Все эти чудовищные факты считаются доказанными. Бывают и услужливые колдуны. Если им заплатить две или три генеи, они перенимают ваши болезни. Испуская крики, они катаются на кровати, корчатся, а вы в это время говорите «Эгэ, да у меня больше ничего не болит». Другие вас вылечивают, обвязав ваше тело платком. Прямо удивительно, говорят суеверные люди, что никто до сих пор не догадался применить такое простое средство. В прошлом веке Королевский суд отправлял колдунов на костер и сжигал живьем. В наши дни он приговаривает их к тюремному заключению. Последнее сожжение колдунов на острове Гернсея происходило в 1747 году. Колдунов жгли на главной городской площади. В промежутке от 1565 до 1700 года их сожжено было 11 человек. Большинство созналось в своих преступлениях. Их сознанию способствовала пытка. Главная городская площадь оказала обществу и религии еще и иные услуги. На ней жгли еретиков. В Марии Тюдор, там в числе прочих гугенотов, сожгли мать с двумя дочерьми. Эту мать звали Пиротина Масси. Одна из дочерей была беременна. Она родила в огне костра. Хроника гласит, ее чрево лопнуло. Из этого чрева выскочил живой ребенок, новорожденный скатился с костра. Один из присутствовавших его подобрал. Судья, правоверный католик, велел бросить ребенка обратно в огонь. Глава третья. Твоей жене, когда ты женишься. На острове Гернсея рассказывали, что к концу революции сюда переселилась какая-то женщина с маленьким ребенком. Она была не то англичанкой, не то француженкой. Местное произношение и мужицкая орфография превратило ее имя во что-то вроде Желиад. Она жила одна с ребенком, который, по словам одних, приходился и племянником, по словам других – сыном. Иные говорили, что он ей не сын, а внук, а иные утверждали, что он приемыш. У нее было немного денег, их хватало на скудную жизнь. Она купила клочок луга в сержанте и пашню в Рок-Криспель под Леракена. Дом бю ларю в это время, по словам местных жителей, посещали привидения. Уже тридцать лет в нем никто не селился, он превращался в развалину. Сад часто заливало море, и в нем ничего не могло расти. Рассказывали, что по ночам в нем слышен был шум и загорался свет. Но всего страшнее было другое. Островитяне уверяли, что если вечером оставить на камине моток шерсти, вязальные спицы и полную тарелку супа, на следующее утро суп окажется съеденным, тарелка пустой, а клубок шерсти превратится в пару вязаных перчаток. Лачуга эта вместе с жившим в ней бесом продавалась за несколько фунтов стерлингов. Чужестранка его купила, видимо, прельщенная дьяволом, а может быть, дешевизной. Она не только купила этот дом, но и поселилась в нем со своим ребенком. С той поры в доме все стихло. «Дом получил, что хотел», — говорили местные жители. Привидения перестали в нем появляться. Никаких криков не раздавалось больше на рассвете. В нем больше не вспыхивали огни, горела лишь сальная свечка, которую зажигала хозяйка. «Свечка ведьмы стоит чертова факела», — говорили суеверные люди. Это объяснение удовлетворяло публику. Чужестранка извлекала пользу из доставшегося ей клочка земли. У нее была хорошая корова, дававшая молоко, из которого она сбивала желтое масло. Она разводила белую фасоль, земляные груши и картофель под названием «Золотые капли». Она продавала не хуже других, пастерак бочонками, луковицы сотнями, а бобы мерами. Сама она ничего не возила на рынок. Некий дюльбер Фалье продавал ее жатву на площади для водопоя в Сен-Самсоне. В его записях говорится, что однажды он продал по ее поручению двенадцать четвертей так называемого трехмесячного картофеля, самого спелого. Дом кое-как привели в порядок настолько, что в нем стало возможно жить. дочь проникал в комнаты только в самую дурную погоду. Дом состоял из одного этажа и чердака. Комнат было три. Две служили спальнями, а третья — столовой. На чердак вела лестница. Хозяйка дома стряпала и учила ребенка грамоте. В церковь она не ходила. по Посудачив, местные жители решили, что она француженка. Не бывать ни в каком общественном месте — плохое дело. Вообще эти люди были неведомо кто. Француженкой она, быть может, и была действительно. Вулканы взметают камни, а революция — людей. Семьи перебрасываются на большие расстояния, судьбы человеческие терпят крушение, дробясь и рассеиваясь во все стороны. Люди падают точно с облаков, одни в Германии, другие в Англии, третьи в Америке. Местные жители удивляются, откуда взялись эти незнакомцы. Они извергнуты вулканом. Я видел жалкий пучок травы, брошенный в воздух взрывом мины. Французская революция больше всякого взрыва разметала таких жизней. Женщина, которую на гернцее звали жилят, была, быть может, таким пучком травы. Женщина состарилась, ребенок вырос. Они жили одиноко, все их избегали. Но им хорошо было вдвоем. Волчица и волчонок облизывают друг друга, так отзывалась о них благоволящая молва. Ребенок стал юношей. Юноша превратился в мужчину, мать умерла. Старая кора всегда спадает с дерева жизни. мать оставила сыну лук, пашню, дом, бюдоларю и сто золотых геней, спрятанных в чулке. Мебели в доме было достаточно. Два дубовых сундука, две кровати, шесть стульев и стол. Кроме того, необходимая утварь. На полке лежало несколько книг, а в углу чемодан, в котором не было ничего таинственного. Его открыли при описи. Чемодан этот был из рыжей кожи с узорами из медных гвоздей и оловянных звезд. и заключал в себе женское приданное, совершенно новое и полное, из чудного дюнкеркского полотна, рубашки и юбки и куски шелковой материи на платье. В чемодане лежал лист бумаги, на котором рукой умершей было написано «Твоей жене, когда ты женишься». Смерть эта была для оставшегося в живых тяжелым ударом. Он был застенчив, он стал нелюдим и мрачен. Вокруг него воцарилась пустыня. То было не уединение, то была пустота. Вдвоем жизнь возможна, одному она невыносима. Отказываешься ее влочить. Это первый взрыв отчаяния. Позднее наступает примирение, и снова соглашаешься жить. Но это примирение облито кровью твоих страданий. Желяд был молод, рана его закрылась. В этом возрасте раны заживают. Печаль его, мало-помалу сглаживаясь, смешалась с окружающим его миром, приобрела какую-то прелесть, влекла его к природе, прочь от людей, и все больше привязывала этого человека к одиночеству. Глава четвертая. Дурная слава. Мы уже говорили, что Желиата не любили в приходе. Причин на то было множество. Во-первых, дом, где он жил, затем его происхождение. Кто такая была эта женщина и откуда взялся этот ребенок? Местные люди не любят загадочных иностранцев. Затем его сад. Он его возделывал и выращивал в нем картофель, хотя сад и затопляло во время равноденствия. Затем еще эти толстые книги. Они стояли у него на полке, и он их читал. Были еще и другие причины. Почему он жил одиноко? бью ларю был своего рода лазаретом. Жолиата держали там в карантине, при этом дивились его изоляции и делали его ответственным за одиночество, которое сами же создавали. Он никогда не бывал в церкви. Он часто выходил из дому ночью. Люди утверждали, что он разговаривает с колдунами. Видели раз, как он сидел в траве с удивленным видом. Он посещал дольмен Анкреса и волшебные камни, попадающиеся в окрестности. Кто-то видел, как он кланялся поющей скале. Он покупал всех пойманных птиц, которых ему приносили, и выпускал их на свободу. Он тщательно обходил людные улицы, чтобы не встречаться с почтенными буржуа Сен-Самсона. Он часто ловил рыбу и всегда возвращался с хорошим уловом. Он работал по воскресеньям в своем саду. У него была волынка, купленная у шотландских солдат, побывавших проездом на Гернцея. Он играл на этой волынке среди скал на берегу моря, когда наступала ночь. Что прикажете делать с таким человеком? Книги, полученные им в наследство от умершей женщины, которые он читал, возбуждали тревогу. Приходский священник Жакмен Герот, войдя в дом, когда хоронили женщину, прочел на корешках некоторых из этих книг латинские заглавия. Желяд, не знавший по латыни, едва ли мог читать эти книги. Но ведь именно книги, которых человек не читает, служит ему самым тяжким обвинением. Испанская инквизиция считала это несомненным. Люди подозревали, что Желиат занимался колдовством, что он изготовлял какие-то зелья, цедил и кипятил. У него стояли склянки. Почему он уходил по вечерам и часто до самой полуночи гулял по морскому берегу? Ясно, что он разговаривал с дурными людьми, которые прячутся ночью на морском берегу в тумане. Однажды он помог колдуньей из тарте вытащить из грязи тележку. Старуху эту звали Мутонь-Гай. Когда на острове проходила перепись, его спросили, чем он занимается, он ответил, рыбной ловлей, когда бывает улов. Кому же может понравиться подобный ответ? У Желята были дом и поля. Нашлись девушки, которые охотно пошли бы за него замуж, хотя и считали его дьяволом. Одна из них его спросила, когда же вы, наконец, женитесь, он ответил. Я женюсь, когда поющая скала выйдет замуж. Эта поющая скала оказалась крайне подозрительной. уверяли что с нее раздается крик невидимого петуха, что может быть страшнее. Скалу эту считали заколдованной. У жителей Сен-Самсона сложилось убеждение, что Желеад — колдун. Однажды полуночью, в бурю, жилят был в море, один в своей лодке, недалеко от сонной скалы. С берега слышали, как он спросил — «Можно пройти?» Какой-то голос ответил с высоты скалы. «Можно! Смелее!» к Кому же он обращался? Как ни к тому, кто ему отвечал? Уж это ли не доказательство? В другой бурный вечер, когда низги не было видно, совсем близко от Кати Рок, двойного ряда скал, куда по местным верованиям каждую пятницу собираются на пляску колдуны, козлы и привидения, узнали голос Желиата, ведшего с кем-то такой ужасный разговор. Как себя чувствует Везен Бравар? Это был каменщик, свалившийся с крыши. Он выздоравливает. Вот так здорово. А ведь он треснулся с высоты побольше этого столба. Хорошо, что не переломал костей. На прошлой неделе была хорошая погода, когда собирали водоросли. Лучше сегодняшний Вот уж правда. На рынке немного будет рыбы. Злющий ветер. Им не удастся закинуть сети. Как поживает Катерина. Хорошеет. Беда тому, кто ей попадется. Ясно, что речь шла о ведьме. Жилят, очевидно, работал по ночам. В этом никто не сомневался. Видели, как он порой лил из кувшина воду на землю. А ведь известно, что вылитая на землю вода принимает облик дьявола. По дороге в Сен-Самсон сделана лестница из трех каменных ступеней. Она ведет на площадку, где раньше была виселица. Люди, заслужившие полное доверие жителей Сен-Самсона, утверждали, что видели подле этих камней Желиата, разговаривавшего с жабой. Но на Гернсея вовсе нет жаб, на Гернсея собрались все ящерицы, а все жабы живут на Джерсея. Этой жабе пришлось добраться с острова Джерсея, чтобы поговорить с Желиатом. Беседа была дружеская. Верность этого рассказа считалась доказанной. Разве не доказательство, что три каменные ступени все еще стоят на своем месте? Кто сомневался, мог пойти на них посмотреть. Недалеко ведь там еще и дом, на углу которого висит объявление. Торговец с котом, мертвым и живым, старыми снастями, железом, костями и жевательным табаком. Аккуратен в расчетах и угождает покупателям. Только невежество могло не ведать о существовании этих камней и этого дома. Все эти росказни вредили Желиату. Жители островов Ла-Манша убеждены, что нет большей опасности, чем встреча с морским царем. Кто его видел, непременно терпит крушение. Этот царь – маленький глухой карлик. Он знает имена всех погибших в море и места, где они пошли ко дну. Кладбище океана ему хорошо известно. Голова, массивная к низу и узкая вверху, Коренастое туловище, болтающееся и уродливое брюхо, шишки на лбу, короткие ножки с плавниками вместо ступней, длинные руки с когтями вместо пальцев, широкое зеленое лицо таков этот царь. Когти у него перепончатые, а плавники у него с ногтями. Вообразите дьявола в виде рыбы с человеческим лицом. Чтобы его прикончить, нужно заклятиями изгнать из него беса или поймать его в сеть. А до тех пор он страшен. Беда тому, кто его увидит. Сначала над пенистыми гребнями и колыханием волн сквозь густой туман различаешь очертания живого существа. Низкий лоб, короткий нос, плоские уши, огромный беззубый рот, сине-зеленую усмешку, брови толщиною в добрый шнур и большие веселые глаза. Он красен, когда молния тускла, и мертвенно бледен, когда она пурпурна. У него струящаяся жесткая борода, спадающая на перепонку, вроде пелерины, украшенная четырнадцатью раковинами, семью спереди и семью сзади. Эти раковины редкостны, по словам тех, кто знает в раковинах толк. Увидеть морского царя можно лишь в бурном море. Это заунывный певец бури. Облик его различают сквозь туман, сквозь шквал, сквозь дождь. Его пуп отвратителен. Щит из слипшейся чешуи покрывает его бока точно жилет. Он встает над волнами, когда они взлетают под ветром, извиваясь, как стружки из-под рубанка столяра. Морской царь вытягивается во весь рост из пены. Если увидит на горизонте гибнущие корабли, бледный во тьме, с лицом, озаренным блеском смутной усмешки, ужасный и безумный, он пляшет. Плохая встреча. В то время как молва в Сен-Самсоне занималась жилиатом, люди, видевшие морского царя совсем недавно, утверждали, что на его пелерине осталось всего лишь тринадцать раковин. Куда же девалась четырнадцатая? Неужели он ее кому-нибудь отдал? Никто не мог этого сказать, и все терялись в предположениях, пока один богатый землевладелец не объявил, что видел в руках жилиата очень странную раковину. Свои слова он готов был подтвердить клятвой. Среди крестьян не раз можно было услышать такой разговор. — Что, сосед, небось у меня бык-красавец? Он распух, сосед. А ведь это правда. Он скорее годен на сало, чем на говядину. Уж не сглазил ли его жилиад? Жилиад останавливался подле рабочих на краю полей и подле садовников, проходя мимо садов. Случалось, что он говорил им таинственные слова. Когда цветут чертовы удила, косите озими. Ясень распускается, конец морозу. Летнее солнцестояние, чертополох в цвету. К или июне не будет дождя, на хлебах покажется спорыня. Остерегайтесь. Не поите свиней горячим молоком, они от этого дохнут. Не натирайте коровам зубы пареем, они перестанут жрать. Корюшка мечет круг берегитесь лихорадки. Показались лягушки, сейте дыни. липа цветет, косите луга, табак цветет, закрывайте теплицы. Ужасно, что когда слушались его советов, все удавалось. Однажды ночью в июне, когда он в дюнах играл на волынке, ловля макрелий не удалась. Как-то вечером во время отлива перед его домом опрокинулась нагруженная водорослями тележка. Видно, он побоялся, что его потащат в суд, потому что изо всех сил старался поднять тележку и самую снова нагрузил. Когда у маленькой девочки соседей завелись вши, он отправился в порт Сен-Пьер, принес мазь и натер ею ребенка. Желяд избавил девочку от вшей. Это доказывает, что он же их на нее и напустил. А ведь всем на свете известно, что вши заводятся от колдовства. О Желяди говорили, что он заглядывает в колодцы, и боялись, как бы он их не сглазил. В одном колодце недалеко от порта Сен-Пьер вода действительно испортилась. Женщина, которой принадлежал этот колодец, сказала Желяту «Посмотри на эту воду!» Она ему показала полный стакан. жилят согласился, что вода негодная. Он спросил женщину, нет ли у нее конюшни и не стекают ли нечистоты оттуда в колодец. Женщина сказала, что стекают. Тогда жилят пошел в конюшню, занялся стоком нечистот, отвел его в сторону от колодца, и вода снова стала чистой. Местные жители истолковали это на свой лад. «Колодезная вода», — говорили они, — «не может из чистой превратиться в мутную, а потом снова стать чистой». Это неспроста. Желиат заколдовал воду. О Желиате сложилась дурная слава. Раз как-то видели, что у него шла кровь носом, Один владелец парусного судна, объехавший чуть ли не весь свет, стал уверять, будто у тунгусов кровотечение из носа считается верным признаком колдуна. Желиата считали недобрым. Однажды какой-то человек бил при нем осла. Осел не двигался с места. Хозяин несколько раз ударил его деревянным башмаком в брюхо, и осел свалился. Желиат подбежал, чтобы поднять осла. Осел был мертв. жилят наградил его хозяина пощечинами. В другой раз, увидев мальчика, который слез с дерева с выводком птенцов яблоновок, совсем еще голых, жилят отнялых у мальчиков, забрался на дерево и положил обратно. Вот какой он был злой. Когда прохожие стали его попрекать, он указал на самца и самку, кричавших над деревом и полетевших к своим птенцам. Он питал слабость к птицам. Это признак, по которому узнают колдунов. Дети любят опустошать гнёзда чаек на береговых скалах. они приносят оттуда множество голубых желтых и зеленых яичек из которых выкладывают розетки на каминах а уж красивее ширмочек украшенных яйцами морских птиц нет ничего на свете скалы остроконечные но и раз у мальчика скользнет нога он падает и убивается жилиат с опасностью для жизни взбирался на крутизны приморских скал укреплял там охапки соломы прикрывал их старыми шляпами и сооружал всякие пугало чтобы помешать птицам ведь гнезда а детям туда карабкаться. Дети возненавидели Желиата. Считая Желиата колдуном, крестьяне приходили к нему с жалобами на болезни. В деревне уверены, что чем подозрительнее лекарь, тем вернее лечение. У Желиата были лекарства, их ему оставила умершая женщина. Он отдавал их просившим, а денег не брал. У него была склянка с лекарством, от которого проходила лихорадка. Местный аптекарь думал, что это настой из хины. Жилиата считали оборотнем. На теле у него, наверное, был знак, который он скрывал. Недаром он купался ночью при лунном свете, в опасных и уединенных местах. Больные золотухой просили его позволить им прикоснуться к знаку на его теле. Они уверены были, что это их исцелит, но он гнал их прочь. Он всегда отказывался творить чудеса. Люди находили это возмутительным со стороны колдуна. Однажды златушные целой толпой пришли к его дому. Показывая страшные раны, они умоляли их вылечить. Желиат отказался. Решительно это был злой человек. Попадались люди, не разделявшие общего отвращения к Желиату. Таков был Ландуа из Клоланде, регистратор прихода порта Сен-Пьер, ведший запись рождений, браков и смертей. Однажды Ландуа заплыл далеко в море и едва не утонул. Желиат бросился в воду и, рискуя жизнью, спас Ландуа. С тех пор Ландуа перестал дурно говорить о Желиате. Тем, кто этому удивлялся, он отвечал, «За что же я буду хулить человека, который не причинил мне никакого зла, а оказал великую услугу?» Регистратор стал даже питать дружеское чувство к Желиату. Регистратор вообще был человек без предрассудков. Он не верил в колдунов, смеялся над теми, кто боялся привидений. у него была лодка. В свободное время он развлекался рыбной ловлей и ни разу не видел на море ничего необыкновенного. Нашлись еще смельчаки. Следуя примеру регистратора, они решились признать за жилятом некоторые хорошие качества. Они говорили, он не пьет, не курит, не жует и не нюхает табаку. Но этих качеств мало, коли нет других. Почти все питали к жилиату неприязнь. Многие его ненавидели.